Глава 40-я. О том, чтобы обнаружить нижнюю выдвижную металлическую плиту стопор под этим покрытием, не могло быть и речи. Для начала необходимо до самого кирпича очистить нижнюю часть печки при помощи острого инструмента, например, ножа или стамески. И тут я неожиданно вспомнил о заточке сделанной из напильника неизвестным зэком много лет назад, который я обнаружил в первый же день приезда на остров, воткнутой с внутренней стороны столешницы в одну из деревянных ножек. Я тут же подошёл к столу и запустил руку под его потрескавшуюся от времени прямоугólnую крышку. Пальцы сразу нащупали холодный шершавый металл, покрытый тонким слоем ржавчины. Вернувшись назад к печке, я опустился на корточки и принялся старательно ковырять штукатурку у основания печи в сантиметре двух от пола. Вскоре заточка царапнула почему-то металлическому. Я отложил напильник, смахнул рукой цементную пыль и заметил маленький железный уголок, торчащий между последним, наполовину, погруженным в настил пола и предпоследним рядами кирпичей. Я снова взялся за инструмент и принялся методично выцарапывать металл до тех пор, пока не появилась возможность ухватиться пальцами за торчащие из пола почти незаметные из положения стоя металлический язычок. После нескольких безрезультатных попыток потянуть его на себя, когда на лбу от напряжения выступили капли пота, язычок вдруг поддался и стал медленно, словно нехотя, расставаясь со своей тайной, выползать наружу. В глубине печи что-то тихо щелкнуло. И в следующую секунду я едва не опрокинулся на спину, резко выдернув из-под кладки длинную, широкую полоску из тяжёлого наздреватого чугуна. Второй запор был снят, и теперь нужно было попытаться отодвинуть печь, открыв вход в подземелье. Судя по её положению в комнате, перемещаться печь могла только в одном направлении в сторону окна влево. Короче, казалось невероятным, что её вообще можно сдвинуть с места. Я встал на ноги, несколько раз глубоко вздохнул, упёрся в угол кладки плечом и изо всех сил надавил. С громким треском по всему периметру печки лопнула многослойная корка из штукатурки и краски. И вся кирпичная глыба отошла от стены, обнаружив под собой прямоугольный люк, прикрытый потемневшим от времени деревянным щитом из плотно пригнанных друг к другу досок. Сердце моё взволнованно забилось. Значит, вот он, реально существующий вход в подземелье. Нужно только снять Деревянный щит и спуститься вниз. Ну же, что ты стоишь, как каменный истукан с острова Пасхи, но я медлил. Находясь на пороге неизвестности и канувших в бесконечность семи с половиной десятилетий, я словно оцепенел. Я не знаю, сколько я так простоял в полной неподвижности, может, с минуту, а может и все 5, но наконец заморозившая меня ледяная лавина отступила, и я поднял лежащую возле ног заточку, подковырнул её острым концом край деревянного щита и почти без всяких усилий откинул его в сторону, обнажив чёрный провал подземелья. Из мрачной глубины на меня пахнуло могильным холодом, неизвестностью и непредсказуемостью того, что ждёт меня в этом подземном мире. Прочитав про себя Отче наш и трижды перекрестившись, я взял с полочки у стены толстую восковую свечу. Я засунув её и положив коробок спичек за пояс, а также прихватив на всякий случай сделанную из напильника заточку, осторожно нащупала ногой первую ступеньку круто уходящей вниз деревянной лестницы. Она дрогнула, но всё-таки оказалась достаточно прочной, чтобы выдержать мой вес. По мере продвижения вглубь подземелья Свет позади меня всё более бледнел, а потом пропал совсем, как только ход круто свернул вправо. Надо отметить, что к сооружению подземелья, выкопавшее его несколько столетий назад безвестные строители-монахи подошли более чем добросовестно. И стены и своды туннеля были кирпичными, что совершенно исключало обвал, и лишь под ногами у меня была рыхлая, но сухая земля эм, миновав не меньше 50 м, так, по крайней мере, показалось мне, поскольку у при тусклом свете свечи я продвигался вперёд со скоростью черепахи, я наткнулся на первое уходящее в сторону от основного туннеля ответвление. Если верить тому, что писал в своём письме в Афины отец Амвросий, именно здесь и должны находиться спрятанные им от чекистов бесценные реликвии Спасского монастыря, бережно собираемые несколькими поколениями монахов. Недолго думая, я свернул именно в этот аппендикс и пошёл быстрее, подстёгиваемый близкой разгадкой тайны монастырских сокровищ. Вскоре узкие своды туннеля расступились И я оказался в просторном помещении, возле дальней стены которого, слабо освещённой оплавленной свечой, стояли какие-то плохо различимые на расстоянии предметы. Я подошёл ближе, оказалось, что это грубые мешки потянул за верёвку на горловине мешка, я развязал узел и раздвинул края материи, обнажив сверкнувшие в тусклом свете свечи золочёные оклады икон. В самом верху этой внушительной стопы лежал маленький образ Казанской Божией Матери в серебряном окладе казалось, печальные глаза Богородицы взирали на меня с благодарностью. Перекрестившись, я подошёл к другому мешку, потом к третьему, и я развязывал узлы и не верил своим глазам. Помимо икон, золочёных подсвечников и кадил, я обнаружил несколько сундучков, В одном из них были усыпанные драгоценными камнями кресты, в другом, как я понял, золотые монеты. Кроме того, я обнаружил большой сундук со старинными книгами в кожаных переплётах с металлическими застёжками и тиснёнными золотом надписями. Дорожащим от волнения руками я брал воскресшие из небытия православные реликвии и чувствовал, как в них стремительно оживает время, как они снова начинают жить и дышать, как неистов просятся на свет из многолетнего заточения. Неожиданно тишину нарушил какой-то далёкий, почти неуловимо на слух шорох. Я прижался к стене, прикрыл ладонью свечу и прислушался. А да нет, кажется, всё тихо. Видимо, далёкий шорох лишь плод моей фантазии, вызванный сильным эмоциональным перенапряжением. Однако через минуту в глубине туннеля снова что-то зашуршало, и я быстро изменил своё первоначальное мнение. Там, в темноте, определённо кто-то находился. Я сразу же вспомнил об оставленной в доме ностоятеля отодвинутой в сторону печи об открытом люке. Явно не предназначенная для блуждания в темноте церковная свеча сгорела больше, чем на 2/3. В любом случае нужно было возвращаться назад, будь что будет. Прикрыв ладонью свечной огарок, с которого мне на пальце то и дело стекали, моментально застывая горячие капли воска, я двинулся к тоннелю. Но не успел сделать и пяти шагов, как темноту подземного хода прорезал свет мощного электрического фонаря, и совсем рядом с собой я услышал чуть хриплаватый голос полковника Карпова. А мы, батюшка, шли по вашим же стопам похоже здесь есть на что посмотреть верно луч фонаря ударил мне в лицо кажется я просил вас зайти ко мне сразу же по прибытии но вы так и не дождался и решил лично нанести вам визит а оказывается вы ещё и археолог А майор, посмотрите, что там в углу. Ослеплённый лучом фонаря умышленно направленным карповым мне в глаза, я всё-таки смог разглядеть стоящих напротив меня троих мужчин. Рядом с начальником тюрьмы, как всегда, находился верный Санчо Панса, майор Семенко, третьего в штатском я видел впервые. Командир Кедро уверенно шагнул вперёд, и я почти сразу же заметил блеснувшую в его правой руке сталь пистолета. Семёнка обошёл меня сбоку и приблизился к сундуку. Здесь целая библиотека старинных книг, а вот и иконы! Почти все в золотых и серебряных окладах, закричал майор, покопавшись в мешках. Ого, Семёнка присвистнул. Да тут и монеты золотые. Что и требовалось доказать. Радостно ухмыльнулся полковник, скользнув лучом фонаря по дальнему углу хранилища. Именно то, что и написано в письме монаха. Кстати, отец Павел, у вас, вероятно, тоже имеется копия этого документа. «Откуда, если не секрет?» Я шагнул вперед, но резкий окрик Карпова заставил меня остановиться. «Стой, где стоишь, сволочь!» — прорычал он. «Игра окончена!» «Неужели ты до сих пор думаешь, что я все еще верю в твой липовый сан священника, а?» «Я говорил...» Что он подосланы ещё тогда возле камеры Маховского злобно процедил командир Кетра. Никогда не видел, папа, владеющего приёмами карате и джиу-джитсу лучше, чем кто-либо из специально подготовленных бойцов моего отряда. Правда, капитан? Или лучше тебя называть? О Владиславом Александровиче уверенным стало быть Карпов выяснил все детали моей биографии и всерьёз считает меня агентом спецслужб а теперь ещё этот тайник держится нагло значит ничего не боятся видимо решение о моей дальнейшей судьбе Имя уже принято. Можно предположить какое. Слишком уж большая ставка. Интересно, что это за незнакомец, стоящий рядом с полковником?